«Глава двадцатая. Вставайте, госпожа, уже утро. На вашем столе... хм... почта». Алиса не хотела открывать глаза. Нервный вечер, бессонные ночи и пролитые слезы даровали ей раздирающую головную боль и, кажется, депрессию. Хотелось затеряться среди подушек или перестать существовать. Особенно после того, как Тимми сказал про почту. Ну или понимание, что Данте она действительно нахрен не сдалась иначе бы нашел время прийти Горло подкатило горечь но алиса заставила себя подняться и даже нацепить на лицо улыбку доброе утро тими доброе алиса ох раньше это ее бы обрадовало а теперь даже как то неловко но пришлось снова улыбаться а потом одеваться приводить себя в порядок и стараться не обращать внимания на дикую ревность рвавшую сердце на ошметке Господи, когда она успела так влипнуть. Ну да, качественный секс, ну да, интересный собеседник. И вообще, магистр Альгард чувствовался близким по духу или ох, черт, ее второй половинкой. Да, именно так. Но все равно он бесил. А еще врал. Неужели, когда дело уже дошло до постели, он продолжал таскаться к Минрель? Кусочек суфле застрял в горле. Алиса кашлянула, изо всех сил, стискивая вилку. Нельзя об этом думать, но судьбе было угодно ее добить. Сегодня у вас выходной, Алиса. Это распоряжение совета. Постарайтесь ответить на письма. Если нужно, я вам помогу, ведь магистр Альгарта занят, закончил с неприязнью. З занят? Да, его видели след Тиминариель. Слезы все-таки обожгли щеки, до боли прикусив губу, Алиса смахнула горячие капли и сделала вид, что занята едой. «Значит, видели. Это, конечно, могут быть только слухи. Тем более Тимиревну это не заинтересован в конкуренте. Но думать так — это рыть себе ловушку. Хотя Алиса и без этого чувствовала себя загнанной в угол. С одного боку поджимают женихи, черт бы их побрал. С другого — магистер Алигард. у! Ее тягостное размышление прервал мягкий толчок в ногу. «Привет, Нафаня!» — шепнула, по привычке запуская пальцы под длинное ушко. И на этот раз кота-кролик не исчез, а прыгнул ей на колени и, свернувшись к клубочкам, принялся месить лапками живот. «Э, ладно, я совсем не против», — пробормотала, обалдев от такого внимания. Даже сердечная боль отступила, давая возможность вздохнуть свободно, а в месте прикосновения разливалось щекотное тепло. «Что он делает?» прошипела примолкшему тиме -не, не знаю прозаикался, глядя на нее также же обалдела но то есть говорят не ярше умеет лечить мне ничего не болит однако Тиме пожал плечами а можно можно я его тоже поглажу шепнул с такой надеждой что олеся оставалась лишь кивнуть но стоило парню сделать первый шаг и пуф котик удрал бедняга аж посерел от расстройства «Простите, госпожа, ничего страшного, я...» И замолкла, глядя на распахнувшиеся двери. А вот и магистр Альгард, и, кажется, ночка у него выдалась бессонной.